Глава 48. Ни слова о любви. Вечер, опустившийся на Москву, был душным и тяжелым, беззвездным. Тускло горели фонари, отбрасывая длинные тени на мостовую. Варя шла быстро, почти бежала, прижимая к губам платок. Переулки были пустыми, только где-то вдали слышались голоса «Далай собак». Она свернула в узкий проезд, нашла нужный подъезд и зашла внутрь. Лестница скрипела под ногами. Старая, деревянная, щедро помеченная кошками. Варя поднялась на второй этаж, остановилась у двери и позвонила. Дверь открылась почти сразу. На пороге стояла старуха в застиранном халате, с платком на седых волосах. За ее спиной виднелся заставленный хламом коммунальный коридор. Слышались голоса, доносился запах жареного лука. — Мне к Ивану, — тихо сказала Варя. Старуха молча посторонилась, Варя вошла. Из крайней двери вышел Кочкин в домашней рубашке стоптанных стоптанных тапочках. Лицо его было озабоченным. Он молча взял Варю под руку и повел к себе в комнату. За спиной послышался старушечий голос. «Жениться тебя надо, Ваня, а не баб по ночам водить!» Кочкин не обернулся, впустил Варю внутрь и закрыл за ней. Комната была маленькой, кровать, стол, стул, шкаф. На стене висела карта Москвы и фотография в рамке, военная. Кочкин в форме с товарищами. Лампа на столе давала слабый свет. Кочкин приложил палец к губам, потом показал на стены, мол, все слышно. Варя прикрыла глаза, показывая, что все поняла. Он достал из ящика стола карандаш и чистый лист бумаги. Положил на стол и написал что-то быстро, крупными буквами. Потом передал Варе. Она прочла. Аркадий все делает правильно, это операция. Варя подняла голову, посмотрела на Кочкина с недоумением, взяла карандаш и написала. Какая операция? Его арестовали, избили. Кочкин взял лист, дописал. Так и задумано, он ловит инженера. Варя читала, и лицо ее менялось. От недоумения к надежде, от надежды к страху. Она написала дрожащей рукой. Я знала, что он не вор. Кочкин показал большой палец и написал. Он следователь. До конца. Варя закрыла глаза, прижала платок к губам, чтобы не расплакаться на взрыд. Потом открыла глаза и быстро написала. Почему мне не сказал? Почему я должна была думать? Кочкин перехватил лист. Никто не должен знать. Даже вы. Инженер следит. Если бы вы знали, выдали бы себя. Варя читала, и слезы текли по ее щекам. Она вытерла их рукавом и написала, что мне делать. Кочкин взял лист и написал крупно, подчеркнув дважды. — Вы должны написать Аркадию письмо, передать через дежурного, я договорился. Варя прочла и написала. — Какое письмо? Кочкин долго смотрел на нее, потом написал медленно, тщательно выводя каждое слово. Письмо с отречением от него полной ненависти и презрения. Вы должны проклясть его, назвать предателем, сказать, что не хотите его больше видеть. Варя читала, и лицо ее каменело. Она подняла глаза на Кочкина, в них был ужас. Кочкин написал дальше. «Инженер следит, его люди везде, они читают все, если письмо будет фальшивым, поймут. Если вы напишете, что любите его, что ждете, все рухнет». Аркадий погибнет. Вы должны убедить их в своей уверенности, что он хотел продать пистолеты». Варя читала, и руки ее дрожали. Она написала «Я не смогу». Кочкин подчеркнул свои слова дважды и написал рядом «Должны, иначе все будет зря». Варя смотрела на эти слова, потом написала «Аркадий поймет, что это ложь». Кочкин написал А вы разве в этом сомневаетесь? Но ему будет больно, очень больно, но он поймет и выдержит. Варя положила карандаш, закрыла лицо руками, плечи ее вздрагивали, Кочкин стоял рядом, молча, не прикасаясь к ней. Потом Варя подняла голову, вытерла слезы и написала последнее. Что именно я должна написать? Кочкин перевернул лист и написал несколько фраз. «Коротких, жестоких, полных презрения», — протянул Варе. Варя прочла, отступила на шаг, снова покачала головой. Кочкин подошел к ней, крепко сжал ее руку и посмотрел в глаза, твердо, требовательно, без жалости. Варя смотрела на него, и в глазах ее был ужас, непонимание, отчаяние. Но он не отпускал ее руку, смотрел, ждал. Варя отвернулась, подошла к окну. Стояла, глядя в темноту, на огни домов, на пустой двор внизу. Кочкин замер у стола, не двигаясь, не произнося ни слова. Прошла минута, две, три. Потом Варя медленно повернулась и подошла к столу. Села на стул. Кочкин положил перед ней чистый лист бумаги и карандаш. Варя взяла карандаш. Долго держала его над бумагой, не решаясь. Потом начала писать. Писала медленно, старательно, выводя каждую букву. Кочкин стоял рядом, глядя через ее плечо. Она закончила, положила карандаш и откинулась на спинку стула. Кочкин взял лист, прочел написанное, сложил в четверо и спрятал во внутренний карман кителя, висевшего на спинке стула. Варя встала, они стояли друг напротив друга в тишине маленькой комнаты, и только за стеной слышались голоса соседей. Звон посуды, чей-то смех. Потом Варя шагнула вперед и прижалась лицом к его груди. Кочкин замер. Он не обнял ее, только застыл, как статуя, глядя в стену, и чувствовал, как она дрожит. Они стояли так долго, неподвижно, молча. В этом странном объятии, в котором не было ни нежности, ни тепла, только отчаяние и решимость. Потом Варя отстранилась, вытерла глаза рукавом и пошла к двери. Кочкин не остановил ее, только проводил взглядом. Дверь закрылась, Кочкин остался один. Он достал из кармана сложенный лист, развернул и еще раз прочел. А за окном темнела Москва, тихая, ничего не знающая, спокойная. И только двое людей знали, что минуту назад было принято решение, после которого пути назад уже не будет.